Глава 10. Мич. «Я нахожусь в раздевалке Вомботов. Сегодня их домашняя игра. Макс и его фотограф прерывают нашу мотивационную беседу, чтобы сделать несколько дурацких фотографий меня с детьми. Они даже не удосужились позвать тренера Аарона, хотя он их главный тренер. Когда фотосессия прекращается, Я замечаю, как Макс отводит нескольких мальчишек в сторону и задает им вопросы для интервью обо мне. Ага, удачи с этим. Я уверен в том, что ни один из них положительно обо мне не отзовется. Когда мы выходим на ледовую арену, некоторые из ребят берут в руки клюшки и перчатки. Восемь мальчиков, с которыми я обычно тренируюсь, выйдут на лед первыми а несколько менее квалифицированных ребят помладше подменят их по мере необходимости. Сегодня мы играем с вашингтон Dragons. А я говорил, что «Драконы» название покруче. К тому же «Драконы» хорошо показали себя в этом сезоне, так что нашим ребятам предстоит постараться. Сказать по правде, я волнуюсь. Это мой первый матч в качестве тренера, Я как-то по-новому зауважал нашего тренера Янга. Представить даже не могу, под каким он находится давлением, будучи тренером команды НХЛ, на которую каждый раз приходит посмотреть полный стадион фанатов. Это в разы более волнующе, чем быть на льду и играть самому. Я стою позади детей рядом с тренером Аароном, и с тревогой наблюдая за тем, как на лед падает шайба. Этот матч может обернуться самой настоящей катастрофой, ведь Конопата и Ноа играют бок о бок. Из них бы вышла отличная команда, если бы они хотя бы попытались. Я стараюсь сосредоточиться на мальчиках, но мои глаза устремляются к трибунам. Я не видел Энди с тех пор, как мы встретились два дня назад, поэтому, естественно, я начинаю разглядывать толпу в поисках ее белокурой макушки. Легкое волнение перерастает в бушующий шторм, когда я, наконец, замечаю ее на трибунах. Я не могу разглядеть, что на ней за одежда, кроме шапочки с большим пушистым помпоном на макушке. Почему я вдруг посчитал это милым? Она и в прошлый раз была в ней. Отводя взгляд от девушки, которая выводит меня из равновесия и привлекает меня так, как никто другой, я пытаюсь сосредоточиться на небольшой маркерной доске в руках у тренера Аарона со схемой следующей игры. Да уж, это явно не НХЛ с гигантскими сенсорными экранами. Здесь нам достается лишь маркерная доска. Когда я снова перевожу взгляд на лед, я чувствую облегчение и замечаю, что конопаты и Ноа работают вместе. Ноа отлично чувствует себя на льду. Он ездит гораздо лучше остальных детей своего возраста. Но веснушчатому удар дается чуть лучше. Находясь в зоне атаки, Конопатый подъезжает вплотную к воротам драконов, их вратарь отвлекается на двух мальчишек, толкающих друг друга, позволяя Ноа передать шайбу конопатому, и он забивает ее прямо в ворота. Толпа ликует, и я ударяюсь кулачками с мальчишками, когда они садятся на скамейку запасных, а следующая группа детей выходит на лед. Внезапно я понимаю, что никогда не делал этот жест, и ощущаю, насколько же это странно. Моя радость тут же улетучивается когда я вновь нахожу глазами Энди и вижу четверых крепких мужчин, пробирающихся через трибуны прямо к ней. На мгновение я перестаю дышать. Но причина этого не в том, что я ревную, нет. А в том, что я узнаю этих четверых, одетых в экипировку «Вашингтон Вомбатс». Клянусь, ребята из моей команды скупили весь их сувенирный магазин. У них есть футболки Вомбатов, Бейсболки, шарфы и даже термосы с вомбатами. На каждом из четверых я замечаю солнечные очки, будто бы от этого они станут менее заметными. Я вздыхаю и закрываю лицо руками. Массируя виски большими пальцами, я бормочу в ладони ругательство, чтобы дети на скамейке меня не услышали. «Что ты сказал?» спрашивает тренер Аарон. Ничего. Я вскидываю голову и пытаюсь сосредоточиться, но мой взгляд снова скользит в сторону Энди и моих товарищей по команде. Зрители смотрят на них и улыбаются, но Энди сосредоточен на игре и совершенно не обращает внимания на знаменитых спортсменов рядом с ней. С ума сойти! Она и правда абсолютно ничего не знает о хоккее. Может быть, от того, что женщины обычно липнут к нам, куда бы мы ни пошли, я чувствую, как внутри вновь просыпается в буря эмоций. Да, она явно что-то со мной делает. Пока что я не совсем понял, хорошо это или плохо, но это что-то новое. Я вижу, как Брюс что-то спокойно говорит Энди, и она улыбается. Он протягивает ей ведро с попкорном, она берет немного, что-то отвечает ему, и они заливаются смехом. Почувствовав боль в зубах, я понимаю, что сильно стиснул их, наблюдая за тем, как Брюс и Энди смеются вместе. Это не ревность. У меня нет оснований для ревности. Не желая погружаться в свои чувства, я стараюсь сосредоточиться на игре. Остальная часть матча прошла нормально. Конопатый, похоже, был слишком нацелен на победу, чтобы доставать Ноа сегодня. И в этот раз они не развели драму. В итоге игра прошла довольно спокойно, и мы выиграли со счетом 1-0. После игры... Тренер Арен поздравляет ребят с хорошей игрой. Выходя из раздевалки, я чувствую, что напряжен. Я ожидаю увидеть за углом мою команду, поджидающую меня с огромной толпой. Но их нигде не видно. От этого мои плечи немного расслабляются. Я рад, что избежал неприятного столкновения с ними. Также меня радует, что ребята из НХЛ Не перетянули внимания на себя после победы в Омботов. Я едва успеваю расслабиться, как мама веснушчатого подходит ко мне даже ближе, чем нужно. Она хлопает ресницами и говорит: Отличная игра, тренер. Э, спасибо. Она хихикает, явно заигрывая со мной. Молчаливый и сильный — как раз мой типаж. Наверное, ее можно было бы назвать привлекательной. У нее красивые рыжие волосы. И хотя женщина старше меня, по ней этого не скажешь. Ее нос усыпан веснушками, как у ее сына. Но мне нравится самому проявлять интерес, а не быть предметом настойчивых ухаживаний. Может быть, я старомодный, а может, я просто устал от женщин, которые сами на меня вешаются. Я киваю в сторону женщины, давая понять, что мне пора. Надеюсь, она поняла мой намек. Выходя на парковку, я замечаю Энди, которая садится снова в машину. Через мгновение девушка поднимает глаза и ловит мой взгляд. Она замирает, прежде чем слабо улыбнуться мне. Я поднимаю руку и машу ей в ответ. Мои навыки общения с людьми, как всегда, на высоте. Повернувшись в сторону своей машины, я замечаю ребят из моей команды и закатываю глаза. Рэми, Брюс, Колби и Уэст ухмыляются и прислоняются к моей Тесле. Что за... Я сдерживаюсь, чтобы не выругаться, так как поблизости есть дети. «Какого черта вы здесь делаете?» В ответ на это они хохочут, а я закатываю глаза. «Вы действительно думали, что солнцезащитные очки помогут вам остаться незамеченными?» реми снимает свои очки. «Это была идея Колби!» Колби пожимает плечами. У тебя не было предложений получше. Брюс делает шаг вперед и ударяет меня кулаком в плечо. Чувак! Отлично поработал сегодня. Было здорово видеть, как ты тренируешь детей. Добавляет Уэс серьезным выражением лица, как будто ему физически больно делать мне комплименты. Спасибо. «Но вам, правда, не стоит приходить на мои игры, ребята. Мы пораньше вернулись из поездки и решили прийти, чтобы поддержать тебя», — говорит Колби, теребя поля своей кепки с вомботом. «Ты лучше скажи, кто придумал такое название для команды?» У меня вырывается смешок. «Да, это первое, о чем я подумал». Брюс разглядывает милого пушистого вомбата на своей майке. «Они могли хотя бы постараться и изобразить их более жесткими. Например, нарисовать им острые, как лезвие клыки, или что-то типа того». Уэст, изучающий, сверлит взглядом рисунок вомбата. «О да, тут ты прав. Это было бы гораздо лучше». «Пусть их люди позвонят моим людям», — говорит мне Брюс. «Уж мы об этом позаботимся». Я вновь закатываю глаза. «Кстати, а кто из мальчишек весь пошел в тренера и лезет в драке? Подразнивает меня Колби. Встретившись с моим неодобрительным взглядом, он съеживается и добавляет. «Рановато для таких шуточек». 55-й невероятный игрок. Рэмми меняет тему. Классное силовое катание. Ребята кивают в знак согласия. Брюс присвистывает. Да, мне нравилось наблюдать за ним. Его зовут Ноа. Говорю я им, затем поворачиваясь к колбе. Вообще-то он крутой пацан. Я собираюсь немного поработать с ним один на один. Они все замирают, смотря на меня с удивлением. Чего? Ты добровольно тренируешься с мальчиком один на один? Не то, чтобы у меня дел не в проворот. Я пожимаю плечами и прислоняюсь к внедорожнику реме припаркованному рядом с моей машиной. «Это потому, что его сестра горячая штучка?» Спрашивает Брюс, заставляя меня ощетиниться. Он всего раз поговорил с ней, и этого было достаточно, чтобы понять, что она сестра Ноа. Теперь я понимаю, что почувствовал Колби, когда Брюс пошутил, что собирается пригласить на свидание ту блондинку с вечеринки. Ребята обмениваются удивленными взглядами. Интересненько, говорит Колби, поднося руку к подбородку и заговорчески потирая его. Это уже просто смешно. Я не работаю снова, потому что Энди горячая штучка. Я отталкиваюсь от машины и открываю дверь своего автомобиля. О! -о, -о так мы знаем, как ее зовут, не так ли? подразнивает Брюс. «Я сел рядом с ней во время игры. Она милая». Я усмехаюсь. «Ты что, издеваешься? Милой ее точно не назовешь». Брови Брюса удивленно взмывают вверх. «Это та самая сумасшедшая, что накричала на меня в мой первый день здесь». Все четверо весело хохочут. У Брюса и Колби буквально текут слезы от смеха. Реми ухмыляясь, качает головой. «Мич-машина Андерсон!» Он пронзает меня серьезным взглядом. «Я думаю, вы с ней друг друга стоите.